Ставка. Басманов вводит Пушкина. Войди сюда и говори свободно. И так тебя ко мне он посылает. Тебе свою он дружбу предлагает. И первый сан по нем в московском царстве. Но я и так Феодором высоко уж вознесен. начальствую над войском. Он для меня презрел и чин разрядный и гнев бояр. Я присягал ему. Ты присягал наследнику престола законному. Но если жив другой законнейший... послушай Бушкин. Полно. Пустого мне не говори. Я знаю, кто он такой. Россия и Литва Дмитрием давно его признали. Но, впрочем, я за это не стою. Быть может, он, Димитрий настоящий. Быть может, он и самозванец. Только я ведаю, что рано или поздно Ему Москву уступит сын Борисов. Пока стою за юного царя, да то ли он престола не оставит. Полков у нас довольно, слава Богу. Победу я их одушевлю. А вы кого против меня пошлете? Не казакаль Карелу, а лемнишка? Да много ли вас? Всего-то восемь тысяч. Ошибся ты. И тех не наберешь. Я сам скажу, что войско наше дрянь, что казаки лишь только сёлы грабят, что поляки лишь хвастают да пьют, а русские, да что и говорить, Перед тобой не стану я лукавить. Но знаешь ли, чем сильны мы, басманов? Не войском, нет, не польскою помогой, а мнением, да, мнением народным. Дмитрия, ты помнишь торжество и мирное его завоевание, когда везде Без выстрела ему послушно издавались города, а воевод упрямых чернь вязала. Ты видел сам, охотно ли ваши рати сражались с ним? Когда же при Борисе, а нынчель. Нет, басманов, поздно спорить и раздувать холодный пепел брани. совсем твоим умом и твердой волей не устоишь. Не лучше ли тебе дать первому пример благоразумный Димитрия царем провосгласить и тем ему навеки удружить? Как думаешь? Узнаете вы завтра. Решись. Прощай. Подумай же, басман. Он прав? Он прав. Везде измена зреет. Что делать мне? Ужели буду ждать, чтоб и меня бунтовщики связали и выдали отрепьеву? Не лучше ли? предупредить разрыв потока бурный и самому, но изменить присяге, но заслужить бесчестье в рот и рот, доверенность молодого Венценоса предательством ужасным заплатить, Опальному изгнаннику легко обдумывать мятеж и заговор. Но мне ли, мне ли, Любимцу государя, Но смерть, Но власть, Но бедствия народные, Сюда! Кто там? Коня! Трубите сбор! Лобное место. Пушкин идет окруженный народом. Царевич нам боярина послал. Послушаем, что скажет нам боярин. Сюда! Сюда! Пушкин нам вонюет. Московские граждане! Вам кланится царевич приказал.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 Раскальнем сердном, Свои полки привел ему к присяге. Дмитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду ли семейству Кодуновых Поднимите вы руку на царя законного, На внука Мономаха.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 Дмитрий же вас жаловать намерен, фояр, дворян, людей приказных, разных костей, купцов и дельчесный народ. Вы станете упрямиться безумно и милости кичливо убегать. Он идет на царственный престол своих отцов в сопровождении грозно. Не гневайте ж царя и бойтесь Бога. Залуйте крест законному владыке, Ритиса, немедленно пошлите к Дмитрию Востан, митрополита, бояр, Яков и выборных людей побьют шелом отцу и государю. Кто толковать? Боярин правду молнил. До вас тебе!